глава тринадцать неделю назад и очень удивился когда тебя не застал даже подумал что ты от меня сбежала но я ведь не такой страшный нет не такой я подавила позыв потереть шею снова вспомнилось как он душил меня удавкой хотел обездвижить по его словам тогда он играл не на моей стороне а теперь сидит напротив и улыбается «Наверное, я дура, раз пришла сюда с ним. Но иногда друзья становятся врагами. Это я хорошо усвоила. И бывает, что случается наоборот». Влад тем временем продолжил. «Твоя соседка сказала, что ты уехала, но квартиру не продала. Значит, рано или поздно вернулась бы. Дел у меня никаких. Так что я снял жилье в соседнем подъезде, и скоро ты появилась». Чистая случайность, что я приехала. А если бы меня год не было? Не думаю. Я решил, что ты зализываешь раны в каком-нибудь старом логове. Я знаю охотников, они всегда возвращаются. Да? Я не любила быть предсказуемой и разозлилась. Влад это почувствовал. Сдаюсь. Он показал открытые ладони. Главная интуиция меня не подвела, и мы встретились. Чем больше подробностей я узнавала, тем больше история казалась подозрительной. Приехал и ждал меня. Подумать только. Впервые вижу вампира, который полагается на интуицию. Я полагаюсь на то, что действует. Влад широко улыбнулся, и я увидела клыки. Острые, даже на вид. Я с трудом отвела взгляд и посмотрела ему в глаза. «А с местным продавцом крови ты уже познакомился?» «Мне не нужна кровь. Я беру ее только на время работы». Наконец принесли заказ, и я смогла отвлечься. Мне роллы, а ему какой-то непонятный салат. Показалось, что в тарелке одна сырая рыба. Но я не стала заострять внимание. «Не мясо и ладно. Ты правда мне понравилась, Кармен. можешь не сомневаться. И не бояться. Я не боюсь. Обнадежила я его и попыталась подцепить ролл палочками. Он, конечно, шмякнулся обратно. Влад с улыбкой наблюдал, как я размазываю рис по тарелке. А ты почему вернулась? У тебя проблемы? Этого я как раз рассказывать не хотела. Да так, старые друзья о себе напомнили. Муж? Бывший муж. — напомнила я. — И он мне не друг. — Он у тебя не очень простой, да? — Он мэр, — вздохнула я. — И вампир. Наверное, тебе уже рассказали про нас. — Давно уже рассказали, — подтвердил он. — Я много о тебе знаю. — А я тебе ничего. Нечестно. — Не могу поверить, чтобы городская охотница не вытряхнула мою биографию по своим каналам. «Твой бывший муж про меня не говорил?» «Он про тебя не знает. Я Эмилю про тебя не сказала». «Почему?» «Я задумчиво разделала еще один ролл и попыталась съесть кусочек. Он упал на колени. В общем, мне очень-то хотелось, зато за этой вознёй я успела обдумать ответ. «Я не хотела, чтобы у тебя были неприятности. Эмиль не позволил бы упустить тебя». Он пришел бы в ярость, попытайся я ему помешать. Значит, хотела меня спасти? Если бы не ты, меня бы убили. Кроме тебя мне никто не помог. Пытались многие, а помог только ты. То есть это жест благодарности? Я пожала плечами. Должно быть так. Я вяло погоняла по тарелке последний не рол и вздохнула. Японская культура оказалась не из легких. Влад заметил мои мучения и предложил. «Может, попросим вилку?» «Не надо. Если подойдет официант, я воткну эти палочки ему в голову». Он рассмеялся. «Ты очень естественная, редкое качество». «Ты хотел сказать «простая»?» Эмиль добавлял «простая, как пробка» и бесился. Я не была достаточно утонченной и умной, чтобы разделить с ним жизнь, но была достаточно прямолинейной, чтобы разбираться с его проблемами. Эмиль умел обращать недостатки в достоинства и пользовался им. «Нет», — ответил Влад, — «простота — это глупость, а естественность — совсем другое качество». Я смущенно пощипывала уголок салфетки. «Кто бы мог подумать, что я так легко куплюсь на комплимент?» «Расскажи что-нибудь о себе», — попросил он. «Что ты любишь? Чем занимаешься?» Я с тягостным вздохом сложила салфетку и развернула ее. «Если Влад не отстанет с вопросами, я освою искусство оригами. Не люблю отвечать на личные вопросы. И дело тут не в осмотрительности. Я не умею вести светскую беседу. «Что ты обычно делаешь?» — повторил Влад. «Я не винила его за назойливость. Моя стихия — действия А если нужно произвести впечатление, я теряюсь и начинаю мямлить». «Раньше в школе работала», — ответила я. «Сейчас подыскиваю новое занятие. Иногда к подруге заглядываю. Светская жизнь у меня небогатая». «Почему?» Я ею замужем нажралась. То есть, я хотела сказать, наелась. Эмиль часто таскал меня на светские рауты. Когда женатый человек появляется без жены, это неприлично, — подобрала я слово. Приходилось его сопровождать. Про Эмиля я рассказывала легко. Все годы брака я была его тенью. Это он жил, а у меня была видимость жизни. Оживать я начала после развода, а это слишком недолго, чтобы накопить истории, которыми можно развлекать знакомых. о своего прошлого в разговоре с Владом я не хотела касаться. И вообще ни с кем, если на то пошло. На улице постепенно темнело. Официанты прошли по залу, расставляя свечи в больших пузатых бокалах. Один предложили и нам. Огонёк отбрасывал блики на полированную поверхность стола и бамбуковые салфетки. Стало очень уютно. Я смотрела на проспект и чувствовала себя виноватой. В тишине мы сидели благодаря моей твердолобости. Но я не знала, как исправить ситуацию. Образ жизни сделал меня подозрительной. И я не верила ему. «Всё-таки зачем ты приехал?» «Я же сказал». «Ты мне не веришь?» Я ответила долгим мрачным взглядом. «Честное слово, у меня нет скрытых мотивов. Я понимаю, почему ты не веришь. Со временем это пройдет, надеюсь». Еще была надежда, что Влад говорит правду. Он был другим. Не из круга Эмиля. Даже не из этого города. Я самой себе создавала препятствие, но... «Если ты собираешься встречаться со мной, чтобы подобраться к Эмилю, у тебя ничего не выйдет», — предупредила я. Влад усмехнулся. «Почему?» Влад усмехнулся. «Ты его любишь?» «Нет. Я люблю себя и терпеть не могу, когда меня используют». «Договорились», — легко согласился он. «Я не использую тебя» а ты о нем больше не вспоминаешь. Я его не знаю и не хочу знать. Я улыбнулась и решила, что этого он вполне заслуживает. А потом выразительно посмотрела на часы. Еще не поздно, — заметил Влад. Куда ты торопишься? Я устала. И нога болит, — приврала я для правдоподобия. Влад не стал спорить. Я тебя отвезу. Если бы не плана на завтра, Я бы осталась, но если прослю, придется ждать целую неделю. Становлюсь пунктуальной. Точно нахваталась от Эмиля больше, чем надо. На улице уже горели придорожные фонари. Вечером стало прохладно, и я застегнула плащ до горла, немного посомневавшись. Плащ короткий, но у меня наплечные кобура и пистолет под мышкой. Высоко задирать придется. Покосившись на Влада, я решила, что немедленно на меня никто не набросится. Но мысль о недоступности пистолета водила по сердцу холодным скальпелем. После наступления темноты у меня всегда так. «Мне здесь понравилось», — сказала я. «Правда?» — добродушно хмыкнул Влад. «Мне так не показалось». «Надо же, какая проницательность!» Я села в машину и смотрела, как он выезжает с тесной парковки. Сама не люблю большие машины, так что не стала ехидничать над тем, как Влад с филигранной осторожностью выруливает между бордюром и соседним бампером. С третьего захода мы очутились на свободе и покатили к дому. Проспект был красив. Я люблю вид ночного города. Смесь из городских огней и разноцветных вывесок. Мы проезжали мимо магазина одежды, и подсвеченные манекены в витринах выглядели, как восставшие мертвецы. Бледные, восковые, застывшие в нелепых позах. До моего поворота мы добрались быстро. Джип въехал в подворотню. Стены усилили и отразили рев движка. Второй вечер возвращаюсь на разных машинах с вампирами. Что соседи подумают? Влад остановился перед подъездом и заглушил машину. «Пришло время прощаться, но я не знала, как. Вроде нужно что-то больше, чем банальное пока. Но я не знала, что. Если он не назначит встречу сам, я не стану напрашиваться. Что-нибудь буркну и уйду домой». «К себе пригласить не могу», — предупредила я. «Встретимся завтра», — спросил Влад, прежде чем я начала рассказывать, почему. «У меня кое-какие дела». Я смущенно почесала бровь. «Воскресенье?» «Сейчас он подумает, что я хочу от него отвязаться». «Прости. Давно запланировала решить кучу бытовых вопросов», — соврала я. «Мы можем встретиться в понедельник». «Хорошо. Если передумаешь тратить время на быт, звони». Я рассеянно улыбалась и придумывала, что бы еще сказать. В голове было пусто. пока Добавила я и вышла из машины. «Я позвоню», — сказал Влад вслед. Я отвернулась от джипа и расстегнула плащ, глядя в темный подъезд. Даже с вампиром за спиной темнота выглядела зловеще.